Смольный собор. Смольный Воскресения Христова собор. Этот храм попробуют считается жемчужиной петербургского барокко. По своей живописности, выразительности композиции, наружному убранству Смольный собор одна из вершин мирового зодчества. Собор поражает роскошью отделки совершенством пропорций и разнообразием декоративных форм. В его декоре использованы позолоченная лепнина, белые колонны, наличники пилястры. Вокруг собора расположены четыре церкви и решенные в той же бело-голубой гамме корпуса, которые ограничивают пространство в форме креста. Именно в период начала его строительства Указом императрицы Елизаветы в северной столице было восстановлено пятиглавие, традиционное завершение православных церквей. Мало кто знает, что храм официально именовался собором всех учебных заведений и что он строился дольше всех зданий в городе почти сто лет. Издавна здесь, на месте Смольного монастыря и собора, находилось новгородское село Спасское. А на противоположном берегу шведы построили крепость Ниэншанс. Кстати, камни фундамента в строении русского села можно увидеть до сих пор. Сюда вела главная, а затем и первая петербургская дорога — Новгородский тракт. После основания Санкт-Петербурга это место отвели для смоленного двора. На дворе хранили смолу и варили деготь для нужд Адмиралтейской верфи. Смоляной двор и закрепил название Смольное за этим местом. И даже дворец, построенный в годы правления Анны и Анны, недалеко от Смоляного двора, был назван Смольным. Незадолго до своего сорокалетия императрица Елизавета приняла решение завершить свои дни в тишине и покое монастыря. Она решила построить монастырь для 120 девиц благородных семей и себя, как их будущий настоятельниц. Для каждой персоны предполагалось предусмотреть отдельный апартамент с комнатой для прислуги, кладовкой для припасов и кухней. Для себя же императрица желала возвести отдельный дом. Место для монастыря императрицы было выбрано не случайно. Во времена правления Анны и Анны В Смольном дворце жила молодая Елизавета. Тогда дворец получил второе наименование — девичий. Проект Воскресенского Новодевичьего монастыря императрица Елизавета поручила создать архитектору Варфоломеево Строили в марте 1749 года. Указ гласил, «Чертежи всему строению от нас опробованные имеет обер-архитектор Растрелли, который в заложении фундаментов, и в возвышении стен, и в деле кровель, и в пропорциях, и украшениях, и, впрочем, во всем смотрении иметь должен. Соседство со Смольным двором дало название и будущему монастырю. Смольный. В своем проекте Растрелли предусмотрел создание нового для России монастырского комплекса. Вместо мощных крепостных стен, традиционно окружавших подобные обители, Зотчий предполагал построить стены с лепниной и вазами. В качестве доминанты архитектор планировал создать над въездными воротами высокую колокольню. Она должна была стать выше шпиля Петропавловского собора в Петропавловской крепости. Комплекс монастыря был сформирован архитектором из собора и расположенных вокруг него двухэтажных жилых корпусов. Но в июле 49-го года поступил императорский указ переделать проект. в Собор было велено строить по образу и подобию Успенского собора в московском Кремле, а колокольню — такой, как здесь Ивановская бывшая колокольня. Таким образом, Елизавета поручила создать храм по православным канонам, то есть так, как не строили со времен Петра Первого. Так Елизавета возродила традиционное русское пятиглавие. У Смольного собора в обязательном порядке должны были теперь появиться не только массивный главный купол, но и четыре малых. Перед началом строительства была создана рабочая архитектурная модель комплекса для этих целей были сняты три покоя и отнесений в доме на большой морской улице над моделью трудились шесть лучших плотников гаврилов колодкин фоткин тихонов пекишев и голубев собирали ее на столе в три метра длиной в точно такой последовательности как должен был строиться монастырь на место стройки в специальную модельную светлицу ее перевезли со всеми предосторожностями в мае 1751 года. Монастырь начал строиться с большим размахом. Для забивки свай были привлечены тысячи солдат, тысячи мастеровых для возведения стен. Финансирование было регулярным. У мая 54 стройку посетила сама Елизавета. Восхищенная проектом колокольни, она повелела отлить для нее колокол весом 20 тысяч пудов а шириной более шести с половиной метров. Этот колокол должен был стать больше московского царь-колокола. Уже в процессе строительства Растрелли пересматривал проект. Высоту проектируемой колокольни он увеличил со 140 метров до 167. Малые главы вплотную придвинул к центральному куполу. С началом Семилетней войны В 1757 году финансирование стало нерегулярным. Денег в казне не хватало. Проект Рострелли завершён не был. После победного окончания войны с Пруссией желание императрицы уйти в монастырь угасло. А в 1761 году Елизавета Петровна умерла, так и не успев увидеть освящение Смольного собора. Практически готовый храм для верующих был закрыт. Со временем сложились легенды, будто службу в храме нельзя совершать целых сто лет. И якобы в алтарной части Смольного собора совершил самоубийство один из рабочих. Именно это и не позволяло проводить здесь церковные службы. Достраивал Смольный монастырь по поручению Екатерины II Юрий Матвеевич Фельтон. Он работал здесь с 1765 по 1775 годы. Фельтон достроил корпуса и начал создание интерьеров. Вскоре Екатерина II основала воспитательное общество для девочек из дворянских семей. Для проживания благородных девиц был выбран Смольный монастырь. Учащихся здесь девушек стали называть смолянками. При Павле I Смольный монастырь был упразднен, монахинь перевели в другие обители, бывшие кельи вскоре занял вдовий дом. Для воспитанниц воспитательного общества в начале XIX века по соседству было построено здание Смольного института. Туда и переехали воспитанницы. Существует история, гласящая о том, что архитектор Кваренги, автор здания Смольного института, проходя мимо Смольного собора, каждый раз снимал шляпу, восклицая «Вот это храм!». Окончательно Смольный собор был достроен только после решения императора Николая Первого. Был проведен конкурс, в котором победил архитектор Василий Петрович Стасов. В течение трех лет Зочи занимался реставрацией и отделкой интерьеров, постройкой второго ряда служебных корпусов со стороны главного входа в монастырь. Стасову принадлежит проект рисунка ограды. 20 июля 1935 года Смольный собор был освящен как собор всех учебных заведений. В память об этом была выбита бронзовая медаль с изображением храма Иисуса Христа, благословляющего детей. Церковный зал вмещал до шести тысяч человек и был украшен мрамором. Алтарь отделяла хрустальная балюстрада. Запрестольный образ, ныне хранящийся в Русском музее, был создан художником Алексеем Венециановым. Колокольня же так и не была построена. В 1923 году Смольный собор был закрыт. Стал использоваться как склад. В 1972-м был снят иконостас. Все имущество передано в музей. Через два года в соборе был открыт филиал музея истории Ленинграда. В 1990-м здесь открыт концертно-выставочный комплекс.